Глава вторая. 1697 год, март, 17. Москва. Монастырские палаты. Тишина. Приглушённый свет, падающий из маленьких мопных окон. Царевна Софья нервно перебирала чётки, смотря на мужчину перед собой. Она не была монахиней, Просто здесь жила, словно бы в тюрьме, хотя и в крайне хороших условиях. Почти что под домашним арестом, почти. Патриарх Адриан старался не забывать о том, кем эта женщина являлась, и о том, что в случае внезапной смерти Петра именно она окажется регентом, а то и царицей. Так что да, арест, но максимально домашний. С-сделано? тихо спросила Анна. Наши люди в Риге. Они опередили посольство и договорились. А если Петя не полезет на рожон? Петя, ты верно шутишь. Скорее небо упадёт на землю, чем этот бессноватый сдержит свой дурной нрав. С Карлом удалось договориться. Пока не известно. Наш человек ещё не дал знать о том, чем всё закончилось. Впрочем, это и не важно. Если всё пойдёт как надо, то в заварушке Петю убьют, и ты вон восстанешь царицей, регентом при малолетнем царе. Ты же не будешь повторять свою ошибку. Зачем вы надежде, что она кажется управляем в отличие от отца. Он я общался с ним и испытывал острое желание придушить. Если он получит реальную власть, нам конец. Лёша не Петя. Это хитрая, умная и своротливая тварь. И это в свои те годы. Что там вырастет потом, одному Богу известно. Тебя так испугал мальчик? С насмешкой на лице фыркнула Софья. Ты удивляешь меня. Я не хочу повторения провала. Сама понимаешь, мы все чудом выжили. У меня нет детей, и у меня нет наследников. По нашей линии больше мужчин с правом наследования не осталось. Так что Лёша нам нужен. Ты его не знаешь. Это большой риск. Ему нужно голову сразу открутить, как представится возможность. Ты ведь понимаешь, чем это закончится? Если мы ему открутим голову, и лишим Россию законных наследников. Да. Нехотя ответил её визави. Новой смутой. Но вот то-то и оно. Перебила его Софья. Вряд ли кому-то из наших она нужна. Смута мутная водица, и неизвестно, кто её вообще переживёт. Быть может, Россия вторую смуту за один век и не выдержит. Или ты думаешь, что я так счастливы жажду сохранить жизнь этому Вместо лопухиных подобрать душевный. Отнюдь нет. Вот только выбора, вероятно, у нас не остаётся. Главное это не допускать мальчика играть в потешные игры солдатиками. Это слишком опасно, тем более, если, как ты говоришь, он умом не обделён. А так цари царь. Сидит себе и сидит. Если власти у него нет настоящей. А если ещё и оженить правильно. Повторюсь. Ты его не знаешь. А я уже столкнулся. Брось. К каким бы он ни был, мы справимся. Что он сделает, отрезанный от верных людей? Ничего. Возможный так. Мне хотя согласилась собеседник, видя неподходящий настрой. Главное, чтобы сейчас всё задуманное получилось. Софья покивала. Чуть походила по помещению задумчиво и не поворачиваясь, через плечо спросила: А если в Риге что-то пойдёт не так? Комендант может и не решиться, или даже пожелает взять денег ещё и от Петра. Ему дали достаточно золота для подходящей решительности в таких делах. Если он нас обманет, то то что? Что мы с ним можем сделать? Сообщим его королю? Он посмеётся с комендантом над нами. Расскажем Петя? Погрозим пальчиком, что? В нашем мире есть люди, которые умеют наказывать. Я о дом лекинжалом ли, ли не суть важно. Если он обманет нас, то он умрёт. Это если они до него смогут добраться. Тогда умрёт его семья. Ты последнее время стал очень кровожаден, усмехнулась Софья. Но что-то в этом есть. Ему пообещали ещё золото после дела. Да. Конечно. Много? Столько же. Мало. Он может решить, что половина с него довольна, а подставляться себе дороже. Молодой Карл непредсказуем. Говорят, что он живёт понятиями каких-то восторженных книг, а убийство монарха это серьёзно. Пообещайте вдвое к тому, что уже дали, если, конечно, успеете. Это излишнее. Мы ему и так пообещали слишком много. Это может насторожить. Когда тебе сулят денег сильно больше, чем стоит твоя работа, подобное должно насторожить, а так, хм. Посмотрим. Жадность иной раз берёт и не такие крепости. А что будет, если она их не возьмёт? Тогда нам придётся брать здесь вола силой. Ромадановский держит Москву в кулаке, с сомнением произнесла Софья. Это будет сложно, очень сложно. Если захватить царевича, то он пойдёт на переговоры. Блажен, кто верует. В конце концов Петруше верны только его потешные полки. По-настоящему. С остальными можно договориться во всяком случае с их командирами. Солдатам же плевать. Если дать денег, на многое закроют глаза. Какая им разница, кто правит? Главное, чтобы на войну не ходить и службу служить мирно. От семей никуда не отлучаться и прочих тягот не испытывать. Да. Но не со всеми удастся договориться. Тот же патриг Гордон стар и вряд ли захочет завершать свою жизнь изменой. Скорее всего, но нам все и не нужны. Если Пётр вернётся из посольства, многое может перемениться. Он не сможет вернуться быстро. Да и перехватить его несложно. возвращаться петрушка будет по землям речи посполитой думаю к тому времени там всё утрясётся и победит август саксонский не без поддержки этого бесноватого так что партия принца конти окажется крайне негативно настроена к нему и можно будет договориться с ними э хмм небольшую услугу В конце концов разбойников на дорогах много. Всё, что может случиться. Ты же понимаешь, что это война. Нападение на царя нельзя оставить без ответа. Мы не оставим. Поможем им свергнуть Августа. Уверен, что такая плата их вполне устроит. Ведь во всём можно обвинить Августа. Дескать, нападение совершили по его приказу. слишком сложно слишком покачала головой Софья Будем надеяться, что в Риге нам повезёт Тем временем Алексей находился в Пушкарской избе и наблюдал за тем, как льют пушки в который уже раз и не просто смотрел, а внимательно изучал вопрос, не стесняясь спрашивать и записывать работникам это нравилось минимально. Да и что говорить, раздражало у них. Ведь для Руси это была ещё эпоха мастерских, и индивидуальные секреты мастера являлись вещью крайне важной и значимой, определяющей величину оплаты его труда. А тут какой-то штибзик допикает расспросами о самом сокровенном. И не просто спрашивала, ещё и записывал. Не, не он лично, но сути это не меняло. Если бы не статус царского сына и прямое дозволение царя, то слали бы они Алексея в самых экзотических направлениях. Где-то просто и бесхитростно, а где-то и с развёрнутыми дополнениями. А так приходилось отвечать По возможности морочить голову всякой мурой, чтобы утопить суть технологических процессов в бесполезных действиях. Впрочем, Алексею так просто было не провести. Он раз за разом все показания фиксировал, возвращался домой, сверялся с тем, что ему наболтали в предыдущие разы, и выделял общее, формировал список вопросов. И через некоторое время подходил к мастерам снова. Через время достаточное, чтобы они уже в известной степени позабыли свои показания. Во всяком случае, не могли их дословно воспроизвести. Итак, слой за слоем снимал штукатурку. Причём в большинстве случаев мастера даже и не подозревали о том, что происходит. И ходили вполне довольные тем, что сумели малолетнего дурачка в очередной раз провести, любопытного непогодам. Мне сказали, что ты опять тут. Вместо приветствия произнёс Ромадановский, достаточно тихо подойдя со спины. Я смотрю, пушки тебе покоя не дают. Добрый день, Фёдор Юрьевич. Да, так и есть, не дают. ответил Алексей, не вздрогнув даже от неожиданности. "От чего же?" Удивился его собеседник, подразумевая этой фразой сразу два вопроса. И парень всё это отчётливо почувствовал. Что-то было такое в интонации, что ли, Алексеев улыбнулся и указал рукой на корыто с водой, где пусть и в искажённой перспективе, была видна как в зеркале часть пространства у него за спиной. Рамадановский туда скосился и издал какой-то странный звук, чем-то напоминающий уханье филина, но с улыбкой. Он явно одобрял уловку собеседника. Эти был в какой-то степени возмущён или скорее раздрадован. Сложется Царевич произнёс. Отец как-то сказывал, что выделка малых пушек в полки, что солдатские, что стрелецкие недостаточно. Их не хватает. И заменять изношенные вовремя не получается. Я ведь правильно понял, не перепутал ничего. Всё так. Но ты-то тут причём? Это не твоя забота. Интересно же разобраться, от чего так. Хотя они вот жестом указал царевичу на мастеровых. Морочат мне голову, пытаются скрыт, что к чему. Впрочем, это им не поможет. Я обязательно разберусь. Если разберёшься, обязательно дай мне знать. Конечно, а как иначе? Кстати, хотел спросить. Это только твои люди постоянно за мной следят или ещё кто-то? Следят? напрекс Рамадановский. Ну, Лёша и рассказал, где и кого видел, подробно, детально. По лицу вижу, не только твои там люди. Видимо, ответил Фёдор Юрьевич, который, конечно, знал в лицо не всех своих сотрудников, но отчётливо понимал. Он их отправил следить за парнем в заметно меньшем количестве. Тогда у меня для тебя плохая новость. Мне нужна охрана. Не посмеют. Отец уехал. Да, если захотят меня убить, охрана не поможет. А если похитить, многое не смогут сделать, получив меня. Что, молчише побледнел. Значит, я не впустую переживаю. Да, видимо. Так что я бы не стал испытывать судьбу. У тебя найдётся дюжина лично преданных тебе крепких и жёстких ребят. произнёс Алексей, сделав особый акцент на преданности их рамадановскому. "Найдётся", после небольшой паузы ответил тот. "А зачем так много? Шесть отдыхают, шесть сопровождают, чтобы всегда были свежи и готовы к бою. Так-то три смены лучше. Но не уверен, что полторы дюжины лично верных тебе бойцов ты мне сможешь выделить?" Такие ребята на улице не валяются. Это какая-то игра? Что именно? От чего ты особо выделяешь личную преданность мне? Никакой игры. Отец тебе доверяет всё целое, как никому, и мне тоже нет смысла в тебе сомневаться. А значит, твои люди будут вести себя правильно. Если же они ещё и лично преданы тебе, то вероятность их перекупа или сманивания невысока. Феодор Юриевич задумчиво уставился на Алексея. Опять глаза в глаза. И опять тот не отводил взгляда, да ещё и почти не моргая осмотрел куда-то за спину Ромадановского. Выглядело это жутковато. Но глава Преображенского приказа собрался и постарался устоять и через некоторое время справился. А минута через 3, понимая, что переглядеть Алексея явно не получится, усмехнулся и произнёс: Вечером пришлю тебе полторы дюжины верных мне людей. А пока раз такое дело, сам до Натальи Алексеевны провожу. Это будет славно. Ответь. Впервые спросил Фёдор Юрьевич. Над чего ты не моргаешь почти? Сам не знаю. Максимально искренне пожал плечами Алексей. После того обморока в храме такое со мной началось. Неприятно выглядит. Жутко. Знаю, но ничего поделать не могу. И рад бы от напасти это избавиться, да не получается. Я уже заметил, что людей это пугает. Если знаешь, как от этой хвори излечиться, подскажи. Если узнаю, скажу. У тебя тут всё на сегодня? Да. С этим они вышли и сели в сани. Мне бы ещё верховой ездой заняться. В случае попытки похищения саней или какую повозку легко можно зажать где, и всё, не уйти. А у верхового шансов больше. "Добре", кивнул Ромадановский. Довод был резонным, поэтому он даже спорить не пытался. Скорее, подивился тому, что упустили этот момент. Ты чего интересного углядел в этих пушкарей? Пока сложно сказать, задумчиво произнёс Алексей и поведал главе Преображенского приказа свою методику. Ты сумел уже выудить из этих болтунов что-то ценное? Пока только две вещи. Во-первых, это много всяких пустых дел, это каких-ни то ритуалов, не то обрядов. Они немало времени съедают. Во-вторых, это форма для отливки. Они ведь её изготавливают каждый раз заново. Это невероятно долго. Я видел, что всякие притяжки и прочее отливают в многоразовые разъёмные формы. Мне, если и тут так делать, то на каждую пушку станет уходить времени вдвое, а то и втрое меньше. Это пока преждевременные выводы. Нужно подумать и посмотреть. Может, опыты какие поставить. Кстати, Видишь, вон того сзади, с сладком пирожков. Фёдор Юрьевич Ибернуса глянул и тихо ответил: "Да. Он ждал нас у выезда с Пушкарской избы и идёт за нами. Лошадито шагом идут. А вон тот, видишь? И дальше началась игра. Царевич указывал Рамадановскому на кого-то следящего за ними. Я тут пытался припомнить, на него он работает или нет. Стой, крикнул Алексей, внезапно потеряв интерес к этой довольно затянной игре. Что случилось? Фёдор Юрьевич невольно положил руку на эфес сабли. Царевич же молча показал на открытые ворота какого-то подворья, где били кнутом здорового детину, привязав того к лавке. Ничего? Ве ничего не смущает. С этим царевичечком внул извозчику, и тот свернул на подворье. Порко тут же прекратили, а хозяин, купчишка, при котором её вели, тут же с подобострастным ликом предстал пред гостями. Царевича он, может, и не знал в лицо, а вот Ромадановского Ромадановского в Москве каждая собака знала. Опасно было его не знать. С какой стороны ни посмотри, Тосие, спросил Алексей. Холоп мой бежать хотел. Уже который раз узловили за шиб твоих. Вот, парю. Смотрю я порешь ты его на смерть, верно? Так и есть, покивал хозяин. Терпеть эти побеги больше не можно совсем. Какой он пример другим показывает? А как он стал холопом твоим? Да пустое. Крестьянишка беглый, у татар выкупил. А он мне благодетелю при залым заплатил за предобрейше. Крестьянин говоришь? А где такие крестьяне растут? Как где? Растерялся этот мужчина. Крестьянин ведь не доедает, а иной год и голодает, от того крупно не вырастает. Мясо особо не ест, от того мясо на нём и не приростает. Вот и любопытствую, где такие славные крестьяне растут. Это какие же там благодатные места. Я я не ведаю. Языка-то у него нет, обрезали. Алексей подошёл к привязанному и внимательно посмотрел тому в глаза. Спина его была разбита уже кнутом в кровь, но он молчал и смотрел пустым, слегка затуманенным взглядом. однако осознанным. Из казаков, спросил царевич. Тот мотнул головой. Воинского дело человек, кивнул. Врёт он, цыц. Шикнул на него Ромадановский. Парень же продолжил опрос. Нашего царя Петра Алексеевича подданный. Мотнул головой. Изречи посполитой. Кивок. Шляхтич. Снова кивок. Руки покажи, ладони. Тот ими подёргал, показывая, что привязано крепко. Развяжите его, приказал Алексей. Опасно, буйный он. Тебе приказал наследник престола развязать. Холодно процедил парень. Рамадановский кивнул, и слуги споро сняли верёвки с холопа. то медленно, с трудом, сел, еле сдерживая стоны и протянул царевичу руку ладонями вверх. На галерах был. Кивок. Язык там подрезали. Снова кивок. Так татарам как попал. М-м. <звык> Выдохнул немой и сделал жест, малопонятный окружающим, но Алексей догадался. Сбежал с галер, а они тебя в степи изловили. Ещё кивок. Веру христианской не менял. Ясно. От того на галеры и сослали. Понятно. Доврёт «Да он всё, вмешался в ней хозяин. Холоп он беглый, которжанин. Если я тебе сейчас турку на галеру продам, станешь ли ты которжанином? тихо спросил Алексей. Тот промолчал. Что думаешь, Фёдор Юрьевич? Врать может. Немой широко перекрестился и порадовал окружающих очередной порцией ы вперемешку с какими-то жестами. Не разумею, покачал головой Ромадановский, нахмурившись. Он говорит, что вот те крест, а если не веришь, убей и не мучай, терпеть этот позор от единоверцев мочи больше нет. Правильно я понял. Немов кивнул и угрюмо глянул на Ромадановского. Лихо ты его понимаешь, ха, буркнул Фёдор Юрьевич. Немного поглядел на Немова, подумал, а потом обернулся к Хазяину и улыбнулся. Да так, что того перекосило, словно он смерть свою встретил. Где ты говоришь, купил его? У татар. У татар, значит. Вежи его, ребята, сказал Ромадановский через плечо. Холодную. Купец было дёрнулся бежать, но его собственные слуги придержали. Ити против Ромадановского никто из них не решился. А что с этим? спросил один из подручных князь о Кесаре, указывая на него. Он свободен, может идти куда пожелает. Пойдёшь ко мне на службу? спросил Алексей. Зачем он тебе? удивился Фёдор Юрьевич. Крепкий телом и духом, видишь, не сломили. И боль терпит. Да и болтать лишнего не будет. Находка. Особенно сейчас. Намекнул Алексей Ромадановскому на не самые удобные обстоятельства, а потом обернулся к нему и повторил вопрос. Ну что, пойдёшь? Тот несколько секунд помедлил, после чего медленно кивнул. Ну и славно. Сам и можешь. Отлично. А звать тебя как? М-м. После нескольких минут перебора имён выяснилось, что Герасим, что особо развеселил и царевича. А ты с этим купцом что делать будешь? спросил Алексей у князя Кесаря. Сам понимаешь, злодейство творил. Он ведь не выкупал из плена христианские души, а покупал их. Да ещё служилых. За такое запороть мало. Надо проверить, может, ещё кого обманом удерживает. А можно? Как ты закончишь, Герасим его утопит. Зачем топить? Не понял Ромадановский. Для разнообразия.